Зоя Арефьева Настоящий монстр «Пап, а сколько идти от моей комнаты до туалета?» «От твоей комнаты до туалета идти секунд десять. Ты боишься, что ли? Мы всегда оставляем свет в коридоре». «Но ночью время замедляется», — задумчиво сказала девочка Стеша, сокращенная от стегозавра. Так ее во дворе уважительно называли за характер и напористость. Точнее говоря, Стеша так велела себя называть. Она думала, что это самый крутой динозавр, который может всем бошки пооткусывать. А потом одна противная девочка притащила книжку и показала, что стегозавры травоядные. Пришлось девочке по кумполу этой книжкой и дать, чтобы легенду не портила. И они выкручивают лампочку. Если боишься ночью ходить в туалет, не пей много водички перед сном. Во-первых, я не боюсь, пап. Давай горшок принесу. Во-вторых, горшки для малышей. Стой! А кто выкручивает лампочку? Неважно. Спокойной ночи, — сказала Стеша. Стой! Сока дашь? Уверен? Уверена. Может, сегодня поспишь с нами? Нет, пап. Это дело принципа. Сурово сказала Стеша, выдула полпакета яблочного сока и стала готовиться ко сну. Что могут знать взрослые о ночных походах в туалет? Да ничего. Как дети готовятся ко сну? Пижамки надевают, мишек плюшевых укладывают. Наша Стеша положила на тумбочку у кровати зонтик с веселыми лягушками. Велосипедный шлем с примотанными к нему скотчем ножницами поставила вместо тапочек фигурные коньки и прочитала клятву полночных бродителей в туалет. Вот она. Перепишите себе, вдруг вам тоже понадобится после арбузов. «Что бы ни произошло сегодня ночью, я буду храбрый. Что бы ни произошло сегодня ночью, я буду сильной Что бы ни произошло сегодня ночью, я не заору. Я здесь самый страшный зверь. Это меня все должны бояться и уважать. Стегозавры вперед!» Затем Стеша закрыла глаза и заснула. Мочевой пузырь, как обычно, просигналил в час ночи. Стеша открыла глаза и прислушалась. В коридоре уже хихикали и шебуршали. «Ладно», — прошептала девочка и нарисовала на лице черные полоски, как у шварцнегера в Командос. «Ладно», — повторила она, взяла шлем с торчащими, как рога ножницами, и надела на голову. Потом крепко зашнуровала фигурные коньки, взяла зонтик и, стараясь сильно не громыхать, пошла к двери. «Я сейчас выйду!» — предупредила Стеша. В коридоре радостно оживились. «Выходи, мы выкручиваем!» И полоска света под дверью исчезла. Стеша шагнула в черный-причерный коридор, и началась забава. «Кто первый заорет?» В которую девочка играла с ночными монстрами уже примерно полгода. Слава о бесстрашном ребенке, ходящем ночью в туалет, распространилась по монстрячьему сарафанному радио. И теперь к Стеше припирались монстры из самых дальних кварталов. Только Стеша все равно не орала, чтобы они не придумывали. Ну, два раза всего вскрикнула, больше от неожиданности. Так что счет был 152 в пользу девочки. Первым напал хихикающий Махнатун. Он специально свил паутину над дверью в детскую, чтобы спрыгнуть прямо на голову сонной девочки. «Хи-хи-хи-хи-хи-хи!» <звы> хи, -хи, -хи, -хи, -хи, -хи, -хи". <звы> сказал хихикающий Махнатун и со всей дури воткнулся задней частью врага на каске. хи <звы> хи ой Ой-ой-ой-ой!» И срочно уполз обратно вверх по паутинке за пластырем. тарем под ноги кинулся молчаливый Покатун. Он известен тем, что под покровом ночи подкрадывается и делает подножки. Если вы когда-нибудь падали на ровном месте, это его рук дело. Но через пару секунд молчаливый покатун также молча откатился обратно, зажимая себе рот, чтобы не заорать. Стеша ловко пнула его коньком в бок, и это было больно. Третьим прямо из стенки выпрыгнул мерзкий липучка и хотел облепить девочке лицо, но Стеша успела раскрыть зонтик с веселыми лягушками. И у мерзкого липучки в глотке оказалась верхушка зонта. «Она настоящий монстр!» — прохрипел липучка и кое-как уполз обратно в стенку. Четвертой должна была напасть черная королева скелетиков, которая уже неделю хвасталась в своем блоге, что заставит Стешу напрудить в трусишке. Но другие монстры так и не смогли выпихать ее из-под ковровой дорожки. «Давай! Ты же черная королева скелетиков! Отпустите меня, я к маме домой хочу!» Ныла черная королева скелетиков, крепко вцепляясь черными когтями в пол. «Давай! На тебя вся надежда! Нет!» Неожиданно под ковровой дорожкой стало мокро и плохо запахло. «Фу!» – деликатно сказали ночные монстры и отодвинулись от черной королевы скелетиков подальше. Пока они возились под ковром, Стеша успела дойти до туалета и включила свет. «Сто пятьдесят один!» – хмыкнула Стеша и триумфально взгромоздилась на унитаз. Так она сидела в шлеме и коньках и размышляла, как же тяжело быть маленькой девочкой, которой ночью хочется писать, а до нужного тебе места целых десять секунд. И весь мир ночных монстров против тебя. Скорей бы вырасти. Вздохнула Стеша и осторожно пошла обратно.